Тебе придется подчиниться ему. Эвелина гневно фыркнула. Все ясно и без слов. Значит, ее жизнь вновь становится разменной монетой в чужой борьбе за власть и влияние. Не стоит предаваться отчаянию раньше времени. Негромко, словно разговаривая сама с собой, произнесла девчушка. Боги еще не сделали своего хода в этой игре. «Только мне уже надоело участвовать в их забавах!» — тихо проговорила бывшая ученица императора. И, не удержавшись, зябко передернула плечами после особо сильного порыва ледяного ветра. «Ты и замерзла!» — непостижимым образом заметила это движение глашатая. «Прости. Иногда я забываю, что не все люди обладают моим даром или проклятием». «Думаю, у нас еще будет время побеседовать. Скажем, после сбора, когда приговор будет озвучен. А сейчас сможешь идти. Да ли он уже заждался свою тень? Я отсюда ощущаю его волнение и страх за тебя». «Неужели?» — искренне изумилась чужачка. Девчушка улыбнулась, затем устала, пожала плечами. «Я знаю, что ты не доверяешь своему хозяину», — медленно, тщательно выверяя каждое слово, произнесла она. «Предательство рода и учеба у императора, вижу, научили тебя с опаской относиться к проявлениям заботы или благородства. Что ж, тем интереснее будет задача для Адалиона. Он никогда не любил простых решений. Вы считаете, ему можно верить?» все же не удержалась от вопроса Эвелина. «Я считаю, что обмануть может каждый», — рассмеялась глашатая. «Но тем не менее доверие заслуживают все. Понимай мои слова, как хочешь. Я не собираюсь вмешиваться в твои отношения с Делионом. В конечном итоге обманешься ты или нет. Но это послужит для тебя неплохим уроком. Пора самой научиться разбираться в людях» и строить отношения с мужчинами. «Сколько тебе? Двадцать один? Двадцать два?» «Неважно, впрочем, я и так сказала больше, чем намеревалась». Девочка остановилась и щелкнула пальцами, подзывая к себе ближайшего телохранителя. «Отведите ее к Делиону», приказала она. «Пусть пообедает». «Чувствую, что сбор затянется». Мужчина кивнул и с вежливым поклоном предложил чужачке следовать за ним. Эвелине пришлось подчиниться, но уже отойдя на достаточное расстояние, она не выдержала и обернулась. Ей хотелось еще раз увидеть странную посланницу высочайшего. Глашатая, словно почувствовав ее взгляд, любезно махнула рукой на прощание, а потом запрокинула голову к пронзительно синим небесам, широко развела руки в стороны и принялась танцевать. Это была дикая и в то же время завораживающая картина. Худенькая девушка, почти ребенок, в черном рубище, кружащаяся в подобии вальса на фоне ослепительно-белого снега, который расцветал алыми каплями крови под ее ногами. Видимо, глашатая поранила себе босые ступни, за время долгой прогулки. Идемте почтительно взял эвелину под локоть мужчина. Не беспокойтесь за неё.